Глава десятая. Сомнительное доказательство. Идиотия. Невежество. Самая тяжелая форма врожденного психического недоразвития. Удовольствие не состоялось. Вместо него состоялось неудовольствие. Перепачканный землей, уставший, Андрей притащился домой в восемь часов утра, потеряв где-то во тьме лесной чащи ключи от квартиры, так что пришлось карабкаться по водосточной трубе и лезть в окно. Хорошо соседи не вызвали милицию, а то пришлось бы еще тратить время на объяснение. С Кристиной они договорились не встречаться несколько дней. Андрея сейчас это волновало меньше всего. Единственное, чего он желал, это лечь в постель и согреться. С сумасшедшими женщинами дело иметь больше не хотелось. Впрочем, сейчас не хотелось иметь дел даже с нормальными. Дома на кухонном столе его ждала записка, написанная каллиграфическим почерком. «Заходил, но не застал вас дома, ценнейший мой Андрей Николаевич, а жаль. Будьте любезны позвонить мне, как только вернетесь из лесу, перепачканный и уставший». Внизу стояла подпись, размашистая, с красивыми... «Вензелечками». Хоть и неразборчивая, но Андрей понял, кто автор записки. «Ну, это нахальство». «Что значит, заходил, не застал дома?» «Да почему он вообще должен заходить в квартиру, как в свою собственную?» «Нет, нужно замок сменить к чертовой матери». Андрей принял горячий душ, лег в постель и уснул почти мгновенно. «Но через час проснулся». Странное ощущение парения и какого-то неземного блаженства охватило его. Такого он не испытывал прежде. Некоторое время, лежа в постели, он смотрел в потолок, вспоминая виденный сон. Сон? Пожалуй, сном назвать это было нельзя, настолько удивительное было ощущение. Он закрыл глаза и снова вернулся тот самый сон. Копейкин. Ты ли это? Трезвый мелодий, значит, пил уже давно, сидел за столом, все с тем же рыжим типом, как будто и не прошли сутки с того момента, как Андрей был у него. Работу сочкуешь Пиши объяснительную сейчас же. Мы знаешь, сколько сегодня денег из-за тебя потеряли. Неделю бы пить могли. Я тебя, Копейкин, уволю за прогулы. Не, не уволят. Усомнился его приятель и почесав шею зевнул. А вот у Волю, упорствовал Мелодий. Где твоя трудовая книжка? Нам сегодня нужно было деньги собирать. Я коляску у старухи взять намеревался, а тебя нет. Андрей уселся за стол. Мелодий, взяв стакан, огласил тост, и они с рыжим выпили. Слушай, Мелодий, я посмотрю на Марианну сказал андрей как можно безразличнее а а чего на нее смотреть то или ты может сомневаешься что она спит я честно говоря тоже сомневался первое время а потом доктора убедили что спящий человек это спящий и точка хорошо мы ее не похоронили это врач специальный но тот что политаргиком ее случайно увидел а иначе труба дело Закопали бы, Марианну, моё и дело с концом. таких случаев тьма. Но это сомнительно, что тьма. Встрял в разговор рыжий тип. Если бы тьма была, мы бы об этом читали в газетах, и, подумав, добавил, в жёлтых. Я тебе отвечаю, что тьма. Каждый десятый по статистике. Статистику такую проводили среди умерших. Бывает, понервничал человек. Бац, и заснул. А все думают, что каюк пришел. Этот сон на нервной почве в основном. Я тоже много нервничаю, с грустью добавил он. Как статистику-то проводили? Могилы раскапывали, что ли? Может, и могилы раскапывали. Короче, по науке все. А пробуждать врачи не пробовали, поинтересовался Андрей. не Бесполезняк. Был, говорят, один такой дядька, знал народные методы пробуждения. Да помер в прошлом году. Он с карликом на пару работал, тот ему из морга спящих таскал, а этот пробуждал. Теперь кранты. Теперь жди, когда сама проснется. Сколько ждать? Андрей отчего-то заволновался, сердце забилось. «Жди, пока проснется», — сказал Рыжий и гоготнул. «Будильник здесь не поможет». «Во-во», — резюмировал Мелодий, наливая по новой рюмке водки. Андрей пить не стал, а вместо этого подошел к комоду и открыл крышку. «Лежит себе», — сказал Мелодий, прожевывая закусочный огурец. Андрей опустился на стул рядом со спящей. Что-то влекло его к этой женщине. Он слегка, словно боясь разбудить, провел пальцами по ее щеке. Щека, как, впрочем, и все спящее тело, была холодной и бесчувственной. Но Андрея вдруг охватило какое-то сладостное томление. Даже словно бы дыхание остановилось. Что это, он не смог определить, такое было впервые. «Чего, нравится жена моя?» Раздался от стола нетрезвый голос Мелодия. Мне тоже нравится. Хотя б я ее за бутылку отдал, если бы не бабка проклятая. У Андрея появилось сильное желание встать, подойти к Мелодию и треснуть его по башке бутылкой. Но он удержал себя и только метнул в него ненавидящий взгляд. Но Мелодий истолковал его по-своему. Вот и я думаю, кому она нужна, кроме бабки. А вот и нет, возразил Рыжий. Ты бы ее в больницу предложил, такую, где опыты разные делают. А у меня знакомый сквозь скелет продал. Теперь как состарился, боится, что придут забирать. А без скелета, сам понимаешь. Кому он нужен-то? Как кому? Для красоты. Банки покупают. Сейчас у новых русских модно при входе для красоты скелет ставить. В издательствах книжных но там они только скелеты писателей покупают. Нам с тобой не светит. Дальше разговор принял чисто коммерческую направленность о том, кому лучше продать скелет и можно ли продать скелет соседке-старухе так, чтобы она об этом не знала, корга Но Андрей не слышал, он не мог оторвать глаз от Марианны, от ее профиля, нежной кожи. У него было ощущение, что он любуется дивным произведением искусства, созданным гением. Нет, это было большее, еще большее, чем творение гения. Но что? Андрей смотрел на женщину, не отрываясь, не слушая разговора за спиной. Иногда ему чудилось, что веки ее вздрогнули, или легкая тень улыбки касалась губ. Он приближал к ней лицо и вглядывался потом андрей садился за стол к мелодию с другом выпивал с ним водки вновь возвращался к Марианне и улыбаясь счастливой уже нетрезвой улыбкой брал ее руку гладил ее согревая в своих ладонях шёл андрей ближе к вечеру на улице стемнело в сыром холодном воздухе пахло весной это не был еще приход весны Это было ее предвкушение. Андрей направился к Неве. Его всегда тянуло к этой реке, особенно когда было плохое настроение или, наоборот, хорошее. А сейчас? Сейчас он не мог сказать о своем настроении ничего. Это было состояние восторга и одновременно печали. Да, наверное, печали. Впрочем, это тоже не имело никакого значения как не имеют значения все мирские ценности — богатство, карьера, благополучие перед лицом вечности. Так всё не имело значения перед его чувством. Русалковец сидел под мостом на прежнем месте. Судя по всему, это был рисковый человек. Лед грозил провалиться под его тяжестью, но он не унывал. Он слушал, записывая на магнитофон бормотание реки, ее чудные звуки, подслушивая коммунальную жизнь утопленниц. Топились они в Неве испокон веку, от несчастной любви в основном решались свести счеты с жизнью, и теперь, выбравшись ночами из Невы, мстили всему мужскому роду за свои неудачи и их прегрешения. Андрей с гранитного спуска Невы некоторое время наблюдал за сидящим без движения русалковедом, Потом бесстрашно спустился на лед и на разъезжающихся ногах направился к недвижимому человеку. Русалковед был обрадован приходу молодого человека. Он дал послушать Андрею речные звуки. «Ну что, молодой человек, хочешь доказательства?» «Доказательства чего?» «Доказательства того, что в Неве живут русалки. Ну? Хочешь?» Андрей посмотрел в глаза русалковеда, и хотя под мостом было достаточно темно, жутковатый отблеск из-под надвинутой по самой брови вязаной шапки разглядел, но ничуть не смутился. Сейчас он находился не в том настроении, чтобы пугаться. С удовольствием согласился он. Ну что же, русалковед сделал паузу, какую-то неестественно затяжную паузу с удовольствием так с удовольствием и закинув назад голову хохотнул они поднялись по гранитным ступеням вот здесь за щекоченные русалками лежал указал рукой на гранитную скамью яков афанасьевич я тут следователю рассказывал про русалок, так он не верит андрей усмехнулся в такое нелегко поверить «А почему трудно?» — они вышли на мост. «Веришь ведь э, ты в НЛО, в телепатию экстрасенсов, во всякую там чушню?» «Да не очень-то», — признался Андрей, прикрывая лицо от ветра. «На мосту всегда было ветрено». Некоторое время шли молча. «А если я тебе доказательства представлю, тогда, значит, поверишь?» что-то в тоне Якова Афанасьевича насторожило Андрея. Что-то ему не понравилось во всем этом мероприятии, может, и поверю. Ответил он, уже сожалея о своем решении идти к нему в гости. А все ли у него дома, думал Андрей, шагая рядом с русалковедом. Сколько все-таки в Петербурге странных людей. Кого только не встретишь. Да я и сам, наверное, тоже странный. Здесь все странные. Однажды к Андрею на улице пристал мужчина, который показывал ему большую желтую кость и клялся, что это ребро русского классика Гоголя, предлагая купить его за бутылку. Но Андрей на реликвию не клюнул, а потом пожалел. Они перешли мост и углубились в темный дворик за мечетью. Огромный пушистый кот — видом и величиной похожей скорее на дикого Камышового, вдруг с шипением выскочил из парадной и стремглав бросился в темноту. Андрей отпрянул. Сердце сначала замерло, потом бешено заколотилось, как после стометровки. На душе сделалось тоскливо, пакостно и как-то безнадежно. Не осталось и следа от того радостного парения, с каким Андрей вышел от мелодия они поднялись на второй этаж где жил яков афанасьевич темным коридором и на ощупь добрели до его комнаты но «Ну, проходим русалковец зажег в комнате свет и пропустил андрея вперед андрей вошел и осмотрелся в комнате царил беспорядок с тех пор как у якова афанасьевича побывал следователь крылов он еще усилился Русалковед помог снять Андрею куртку, отнес ее в прихожую. — Я сейчас чаю поставлю, — сказал русалковед, улыбнувшись, как-то недобро улыбнувшись. — Согреться нужно, ты пока осваивайся. Вернувшись, Яков Афанасьевич застал Андрея за рассматриванием картинок в старинной книге. Она была полностью посвящена всякой нечисти и носила название популярная демонология. «Книга хорошая», — сказал Яков Афанасьевич, — «хотя скучновато». Он снова хохотнул невесело, без удовольствия, как делал всегда. Такая у него была привычка прихохатывать. «Не скажите, интересная книга». «А рояль играет или так для красоты?» «Для красоты. Ты садись, Андрей». Яков Афанасьевич снял с ближайшего стула стопу книг, Андрей сел, русалковет устроился напротив него. «Вот что я тебе скажу, приблизив к нему лицо, таинственно проговорил он. Русалки существуют» и ты сейчас получишь тому доказательство, неопровержимое доказательство. Яков Афанасьевич включил магнитофон, сел на место. Слушай внимательно. Сначала из динамиков доносилось шуршание, звяканье посуды, неясные звуки разговора, после чего хриплый мужской голос проговорил что-то неразборчивое, и тут же голос Якова Афанасьевича «Расскажите, Юрий Михайлович, как все было?» Ну, познакомились мы с ней на рыбалке. Я тогда под ледным ловом промышлял на Финском заливе. Ну, пришли с мужиками, врезали как следует, ну, сам понимаешь, что за рыбалка без этого дела. Но ты налей, а то в горле пересохло. Послышалось бульканье, шумные глотки, после чего тот же голос продолжал иногда перебиваемый вопросами якова афанасьевича ну вот просверлил я лунку сижу клевать вроде начала правду сказать дело к весне шло кое-где полынья образовались но рыбаки народ сам знаешь какой отчаянный нам все пофиг сижу водочкой согреваюсь рыбка вроде идет а тут слышу окликает меня кто-то оборачииваюсь Мать честная. Прямо из полыньи, что за моей спиной, по пояс баба выглядывает. Ну-ка, налей-ка еще. Снова раздалось характерное бульканье водки. Познакомились, поговорили. Дальше речь повествователя сбилась, путались слова. Юрий Михайлович начал заговариваться, причмокивать, поминутно просить налить еще. Ощущалось воздействие алкоголя. Он рассказывал о том, что с русалкой у него завязались интимные отношения, что она влюбилась в него нечеловечески. Вся его речь пересыпалась нецензурными словами в ее адрес, возгласами и просто беспричинной бранью. Он рассказывал о том, что любит холодных женщин. А эта русалка и была как раз то, что нужно. Он согревался изнутри, и все нормально. Она жила в Неве и он ходил встречаться с ней к Троицкому мосту. Одно нехорошо, был у нее хвост. А русалка смерть как его полюбила и согласилась отрезать хвост к чертовой матери, чтобы жить с ним дома в одной комнате. Пообещала она за это удовольствие несметное богатство, будто бы у нее там на дне куча всего припрятана. Рассказчик то и дело сбивался на свои какие-то несущественные и не относящиеся к рассказу рассуждения. Но опытный Яков Афанасьевич направлял его в нужное русло рассказа. Оказывается, жила русалка в Неве не одна, с компанией таких же русалок. Кто был, как она, с хвостом, а кто из утопленниц с ногами. Короче, уговорила она своего возлюбленного найти ей врача, который бы отрезал хвост, чтобы она могла среди людей жить поживать с любимым человеком денег она действительно не дала и юрий михайлович тайно привез ее в клинику где и сделали ей долгожданную операцию по удалению лишней части жить бы им и поживать счастливо на коммунальных метрах жениха да начал жених на радостях пить по черному вплоть до белой горячки и в конце концов пропив ее денежки Бросил безхвостую русалку, нафига ему инвалидка сдалась? Кроме того, русалка эта состарилась здорово. Русалки, живя на суше, старятся невероятно быстро. А зачем ему старуха, да еще и бесхвостая? Рассказ уже в дупель пьяного Юрия Михайловича продолжался и дальше, но понять уже ничего было нельзя. Общий смысл повествования был ясен. Яков Афанасьевич выключил магнитофон. «Теперь понятно?» — спросил русалковед. Андрей пожал плечами. Не хотелось ему огорчать доверчивого человека, но правду внутри было не удержать. Не очень-то убедительно. Он мог эту историю придумать запросто? «Придумать?» — перебил Яков Афанасьевич. Он поднялся со стула, и Андрей отшатнулся, Так грозен и страшен был сейчас русалковед. Да знаешь ли ты, что Юрий Михайлович до такой степени боялся воды, что даже ванну не принимал и через мост никогда не переходил? Всю жизнь на острове прожил. На каком острове? На необитаемом? На Васильевском, конечно. И ни шагу оттуда, только однажды. Яков Афанасьевич замолчал, уселся на прежнее место, Состроив какое-то скорбное выражение лица, только однажды, неизвестно откуда, появилась у него какая-то девица, молодая, симпатичная, такая, жила у него недели две, наверное, выпивала с ним, да однажды, подпоив, завела на набережную. И с тех пор пропал Юрий Михайлович, как в воду канул, вот. А девица? Девицы тоже с тех самых пор не видел никто. Ладно, пойду чайник сниму. Так что, девица эта русалкой была, что ли? Яков Афанасьевич остановился у двери. А как ты думаешь? Но одно я знаю точно. Городу грозит беда. Если мы глубинными минами... Пойми, мне очень важно, чтобы ты поверил. Это самое главное. Обо мне, правда, всякую чушь рассказывают, будто я сам с ними дружу и все такое. «Но это же чушь! Чушь собачья!» И он вышел. Андрей находился в некотором недоумении. Рассказ пьяного утопленника его не убедил. Эдакую историю под рюмочку любой алкаш сплетет, еще более правдоподобную, особенно допившийся до горячки. Но что-то настораживало Андрея. То ли это странное желание Якова Афанасьевича уверить его в правдивости истории, то ли что-то другое. Необъяснимая тревога, чувство, что не городу, а ему, Андрею, грозит сейчас опасность, вдруг заворачивалось где-то в глубине души, еще неосознанное, но уже ощутимое. «Мотать нужно отсюда», — подумал он. «Что-то этот русалковед...» не договаривает, или еще хуже, что-то у него в уме застряло. Возможно, ничего у русалковеда в уме не застревало. Возможно, это наивный рассказ алкаша навел это тоскливое чувство страха. Вошел Яков Афанасьевич с подносом, на котором стояли чашки, печенье в вазочке, и поставил поднос на стол. Ну, за русалок. Поднял свою чашку и, внимательно глядя ему в глаза, поднес к чашке Андрея. — Они чокнулись. Чай не горячий, — почему-то сказал русалковед, хохотнув. Андрей сделал глоток и поставил чашку на поднос. — Я не очень понимаю, какой вам интерес в том, что будут люди знать, что в Неве водятся русалки. — Водятся или нет, — сказал Андрей, беря печенье. — Тише! — вдруг рявкнул Яков Афанасьевич. «Вы слышали что-нибудь?» Последнюю фразу он проговорил шепотом. «Нет, ничего», — Андрей прислушался. «Я тоже ничего», — сказал русалковет улыбнувшись виновата. «У меня иногда бывает такое. Слышу то, чего другие не слышат». «Ты, Андрей, пей чай, не стесняйся». «Да я и не стесняюсь». «Что это, звонок?» Яков Афанасьевич настороженно посмотрел на Андрея, «Ты никому не говорил?» «Ах, да, сейчас посмотрю». Он вышел, плотно притворив за собой дверь. «Странный он какой-то, шизовый», — проговорил Андрей негромко, оглядываясь вокруг. Комната русалковеда ему совсем не нравилась. Зря я притащился. В прихожей вдруг раздался негромкий, как бы придушенный вскрик и женский голос явственно проговорил, «Ты опять этим занимаешься? Ты же обещал!» Кто-то, тихонько стараясь говорить шепотом, чтобы его не услышали, ответил «Что-то... что именно?» Андрей не разобрал. Вслед за чем дверь распахнулась, и в комнату стремительно вошел Яков Афанасьевич. «Чаепитие отменяется», — сообщил он с порога. «Я прошу извинить, Андрей...» «Явилась моя племянница, такая стерва!» Понизив голос, доверительно сообщил он. В руках он держал куртку Андрея. В комнату вошла девушка. С виду ей было около тридцати лет. Кожа у нее была очень белая, несмотря на то, что она являлась с мороза. Накрашенные ярко-красные губы придавали лицу странное выражение. Рыжая, прилизанная на голове волосы, Внизу расходились волнами кудрей, и создавалось впечатление, что она только что вышла из воды, и волосы ее не успели просохнуть. Взгляд голубых глаз был въедливый и какой-то уж очень слишком прямой. Так смотрят дети или животные. «Здравствуйте», — сказала она с легкой картавинкой в голосе. «Ты меня, дядя, разве не познакомишь?» Она метнула, заинтересованно кокетливой, но какой-то жутковатый взгляд в сторону Андрея. Так должны были смотреть вампиры, и улыбнулась. «Да, это вот Андрей, мой новый знакомый». Яков Афанасьевич, снова запрокинув голову, хохотнул. «А меня зовут Юлия». «Юлия, племянница моя», — пояснил Яков Афанасьевич. «Она танцовщица, а еще стихи пишет». «Очень интересно», — сказал Андрей. «Приходите завтра. У нас перформанс в галерея Борей на Литейном. Знаете, где это? В шесть часов. Ансамбль «Утопленец». Я там главная. «Утопленец?» – переспросил Андрей, и тут же пришло в голову, что это и есть перед ним утопленница. Самая настоящая утопленница. Или она изо всех сил старалась на нее походить не очень-то веселый ансамбль взглянул на стоявшего тут же якова афанасьевича, а впрочем понятно почему утопленец. но эти слова юли явно не понравились. хотя по ее абсолютно лишенному эмоции лицу понять это было трудно. Андрей и не понял скорее догадался это здесь ни при чем. Вы на автобус опоздаете, напомнил Яков Афанасьевич, хотя Андрею и не нужно было ни на какой автобус. Яков Афанасьевич бесцеремонно подталкивал его к двери, так что Андрей даже не мог попрощаться с девушкой. Русалковед выпроводил его на лестницу и, проговорив что-то не члена закрыл дверь.